Глава четвёртая. В полдень в аббатство приехал Хью, чтобы повидать брата Катфаэля и сообщить ему кое-какие новости из Оксфорда, первые со времени начала осады. Роберт Глостерский вновь в Англии, доложил он. Я получил эти сведения от одного из воинов, который сообразил вовремя убраться из города. Правда таких счастливчиков, кого успели предупредить, оказалось не так уж и много. Он говорит, что Роберт высадился в Ореме, причём выбил королевский гарнизон, не потеряв ни одного из своих кораблей. Сам город он занял, но замок пока ещё держится. Роберта осаждает его. Разумеется, помощи от Жофруа он так и не дождался. Разве что горстку рыцарей Ты говоришь, он благополучно высадился и занял город, сказал Катфаэль. Но зачем ему осаждать замок? Я думал, он сразу двинется к Оксворду, чтобы вызволить свою сестру из ловушки. Наверняка он хочет подразнить Стефана, заставить его снять осаду с Оксфорда, хочет выманить его войска на себя. Тот воин сказал мне, что королевский гарнизон в Орами весьма слаб. И уже ведутся переговоры о его сдаче. К королю послан гонец с известием, что если тот не придёт на выручку к назначенному сроку, а Воин хоть и знал многое, но точной даты назвать не мог, то гарнизону придётся сдаться. Это лишь на руку Роберту. Он-то знает, какой это дерзкий вызов Стефану. Однако я думаю, что на сей раз король устоит. Он не станет упускать такую возможность. Нет предела человеческой глупости, заметил Котфаэль с смирением. Однако надо отдать королю должное. Все его промахи происходят от великодушия, чего никак не скажешь и его кузине. Я так надеялся, что осада Оксфорда положит всему конец. Ведь если король возьмёт замок и пленит императрицу с её прислугами, Жизни Матильды ничего не будет угрожать, скорее сам Стефана, кажется, в опасности. Какие ещё новости с юга? Говорят, что в лесу, у дороги на Уиллингфорд, нашли оседланную лошадь без седока. Это случилось уже давно, ещё в то время, когда были перекрыты все дороги в Оксфорд, и город был подожжён. У той лошади седло было всё в крови, а сидельные сумки кто-то раскрыл и опустошил. Один слуга, которому удалось вырваться из кольца окружения, признал, что и лошадь, и упряжь принадлежат некоему Рено Бурсье, рыцарю из окружения императрицы, причем он был ее доверенным лицом. «Мои люди толкуют, мол та послала его из гарнизона на прорыв королевских кордонов с каким-то посланием в Уоллингфорд». Котфаэль, неторопливо обрабатывающий между грядью, Перестал тюкать своей мотыгой и повернулся к Ю Беленгару. Ты хочешь сказать, она послала гонца к Бриану Фицкаунту? Лорд Оллингфорда был одним из самых стойких приверженцев императрицы и ближайшим соратником, за исключением разве что её брата, графа Роберта. Его замок по сути дела являлся восточным форпостом владений императрицы. Офис-каунд неизменно держал её сторону, независимо от того, сопутствовала ей удача или нет. Как же вышло, что он теперь не в Оксфорде, задал новый вопрос к ТФЭЛ. Едва ли он мог переметнуться в другой стан. Всё дело в том, что никто не ожидал от короля Стефана такой прыти. Он просто успел отрезать Уоллингфорд от Оксфорда. «Однако Бриан нужен императрице как раз в своем Уоллингфорде. Ведь, потеряя на этот замок, у нее останется лишь жалкий островок на западе. Это отрежет ее от Лондона». Видно, попав в отчаянное положение, она в самый последний миг успела послать гонца. Поговаривают, что Буршье повез Бриану сокровища, причем не золото, а драгоценные камни. «Очень может статься, что так оно и есть». Поскольку тому нужно чем-то платить своим людям. Бескорыстная преданность, разумеется, хороша, но людям надо бы наесть и пить, а сам Бриандан давным-давно разорился на службе у императрицы. Ходят слухи, что этой осенью епископ Винчестерский пытался переманить Бриана на сторону короля. Хмуро заметил Котфаэль: "Денег у епископа достаточно". может любого купить с подрохами но я сильно сомневаюсь что фицкаунту удалось бы подкупить даже за большие деньги этот человек показал себя абсолютно неподкупным так что едва ли у императрицы была необходимость предлагать ему больше чем давали враги конечно но когда королевские войска окружили её Она вполне могла решиться на то, чтобы выслать Бряну изрядную часть причитающейся ему суммы, полагая, что прорваться ещё можно, по крайней мере, хотя бы одному храброму воину. Как знать, может, она посчитала, что это вообще последняя возможность связаться с Бряном и не захотела её упускать. Немного подумав, Котфель согласился с выводами Хью. Какой бы жестокой ни была борьба за власть между королём Стефаном и императрицей, король никогда не покусился бы на жизнь кузины, но захватил он её в плен. Ему пришлось бы во имя безопасности короны держать пленницу в заточении, и вряд ли стоит рассчитывать, что в темнице она откажется от своих притязаний и согласится принять свободу в обмен на своё смирение. Таким образом Матильда могла потерять всякую связь со своими друзьями и союзниками и рисковала никогда больше их не увидеть. "Стало быть, какой-нибудь храбрый воин и попытался прорваться", рассудил Катфаэль. И в лесу нашли как раз его лошадь с перекошенной упряжью, с пятнами крови на седле и подседельнике и с пустыми седельными сумками. Но куда же подевался сам Ренно Буршье? Может, его ограбили, а тело зарыли где-нибудь в лесу или бросили в реку? Может, оно и так. Во всяком случае тело пока не нашли. Под Оксвордом у людей короля нынче осенью есть и другие заботы, помимо прочёсывания лесов в поисках покойника. После того, как город был разграблен и сожжён, покойников им и так хватает, сухо вымолвил Хью. который, казалось, скрипя сердце, смирился с теми побоищами, что время от времени несла с собой непредсказуемая междоусобная война. «Любопытно, многие ли в замке знали о миссии Рено-Буршье?» — задумчиво заметил Котфаэль. «Вряд ли императрица раскрыла свои намерения. Но наверняка кто-нибудь что-то пронюхал». «Похоже, что так оно и было. Пронюхал...» и гнусно употребил свое знание. Хью дернул плечом, словно сбрасывал с себя зло, которое свершилось далеко отсюда и не подлежало его юрисдикции. Слава Богу, что я не шериф Оксфордшира. Наши-то беды помельче. Так, семейные ссоры с рукоприкладством, мелкие кражи до да браконьерства. Вот, правда, еще эта чертовщина, что происходит в Эйтонском лесу. Когда Файели уже успел рассказать Беренгару то, о чём аббат даже не счёл нужным упомянуть в беседе с шерифом, леди Дионисия, похоже, вовлекла отшельника в свою тяжбу, и тот как-то уж слишком серьёзно подходит к её попыткам выдать себя за несчастную бабушку, которую жестоко разлучили с её возлюбленным внуком, ведь отшельнику грожали ещё худшими напастями, не так ли? Интересно, какая беда будет следующей. Однако вышло так, что известие о новой беде в Вейтонском лесу уже спешило к ним, не сомое послушником, которого послал приор Роберт от самой превратницкой. Завернув за угол высокой буксовой изгороди, послушник перешёл на бег. Полы его рясы развевались. Не дожидаясь вопросов и еле переводя дух, Он торопливо изложил своё послание. Тебя спешно зовут, брат Котфейль, вернулся слуга от шельника и сказал, что Эйлмунду срочно требуется помощь. Он покалечился. Отец Сабат говорит: "Возьми лошадь и поспешай в Эйтонский лес, и не забудь сразу прислать весточку, что там с лесником. На канаве случился ещё один оползень, и его придавило деревом. У него сломана нога". Уставшему гиоценту предложили остаться в аббатстве, отдохнуть и поесть, однако тот наотрез отказался. Пока у него были силы, он бежал рядом с лошадью Катфаэля, держась за стремя, и даже когда ему пришлось сбавить шаг и отпустить Катфаэля вперёд, чтобы не задерживать юношу, упорно продолжал идти следом, торопясь поскорее возвратиться, причём именно в сторожку лесничего, а не в скит своего хозяина. Катфаэль подумал, что этот парень, видать, по-доброму относится к Эйлмунду, однако сильно рискует нарваться на выговор, а то и на порку от своего хозяина. Впрочем, монах с трудом мог себе представить, что кому-либо было по силам подвергнуть такое необузданное существо даже самому лёгкому наказанию. Дело шло уже к вечерне, когда Катфаэль спешился у низкой ограды, окружавшей сторожку лесничего. Дочь Элмунда Живо отворила дверь и выбежала ему навстречу. "Брат, я не ждала тебя так скоро". Правда, слуга к утру домчался как ветер, не останавливаясь, и это почти того, как положил столько сил на изваление моего отца из канавы. Мы при многим обязаны ему и его хозяину, ведь отец смог проваляться в канаве долгое время, тут вообще мало кто ходит. Как его дела? Спросил Котфаэль, отстёгивая свою сумку и направляясь к дому. Нога сломана ниже колена. Я заставила его лежать неподвижно, укутала как могла, но без тебя тут всё равно не обойтись. Кроме того, отец ведь долго пролежал в канаве наполовину в воде, и я боюсь, он сильно простудился. Тейлмунд был хорошо укутан и смирившись со своей беспомощностью, лежал в весьма мрачном расположении духа. Стиснув зубы, с стоическим терпением он предался в руки Катфаэля, пока тот выпрямлял ему ногу и соединял сломанную кость. Ничего страшного. Бывает и хуже, успокоил его Катфаэль. Самый обычный перелом. Да и кости наружу не торчат. Жалко только, что тебе пришлось двигаться. Иначе я бы утонул, возразил лесничий. Вода-то стала прибывать, Надо бы сказать отцу Аббату, пусть людей пришлет. Они оттащат дерево, а то запрудит так, что озеро получится. Скажу, скажу. Только сейчас не двигайся, иначе останешься колченогим. Одна нога будет короче другой. Взяв сломанную конечность за лодыжку, Котфаэль осторожно распрямил ее, чтобы сравнить со здоровой. А теперь Аннет. Держи вот тут. Да покрепче. Девушка не теряла времени даром. Она принесла две прямые толстые лучины из запасов эльмунда, а также полотно для перевязки. Вдвоём они быстро управились с наложением шины. Эльмунд наконец откинулся на своём топчане и тяжело вздохнул. Его обычно обветренное лицо пылало теперь нездоровым румянцем. И это весьма беспокоило Катфаэля. А теперь тебе самое лучшее поспать. И как следует отдохнуть, сказал он. Оставь мысли об аббате, упавшей иве и всех прочих своих делах в лесничестве. Предоставь все заботы мне, как-нибудь управлюсь. Я сейчас дам тебе одного зелья, оно успокоит боль и усыпит тебя. Он приготовил питьё и, несмотря на возражение Эйлмунда, заставил его принять лекарство. Он скоро заснёт, объявил Котфель девушке, когда они вышли в другую комнату. Но проследи, чтобы ночью отец был тепло укрыт, потому как он и впрямь простудился, его немного лихорадит. Сейчас я уеду, но буду наезжать сюда через день-два, пока не увижу, что дела идут на лад. Если тебе придётся с ним туго потерпи. Это значит не так уж он и плох. Да нет, он со мной как шёлковый, прощебетала девушка весело и беззаботно. Варчит, конечно, но никогда не бьёт. Я умею с ним ладить. Когда она открыла дверь, чтобы проводить котфаэля, стало уже смеркаться, но небо всё ещё золотилось каким-то влажным таинственным отсветом. Слабо сочившимся сквозь ветви деревьев, которые окружали сторожку лесничего, а прямо на траве у ворот неподвижно сидел гиацинт, ожидая с бесконечным терпением, каким, наверное, обладало лишь дерево, к которому он прислонился спиной. Катфаэль подумал, что даже эта неподвижность уподобляет юношу дикому зверю. И быть может, даже не охотящемуся хищнику, а зверю, на которого идёт охота, и который своей неподвижностью и молчанием пытается обмануть преследователя. Едва заметив, что дверь отворилась, Геоцинт одним лёгким движением вскочил на ноги, но за ограду не пошёл. Сумерки не помешали Катфаэлю заметить, как юноша и девушка обменялись быстрыми взглядами. На лице гиацинта не дрогнул ни один мускул, оно оставалось неподвижным, словно вылитым из бронзы, но от Котфаэля не укрылся блеск золотистых глаз юноши, затаенный и яростный, как у кота. Внезапно вспыхнув, он бросил легкий отцвет на лицо Аннет и потух в глубине зрачков. «Чему же тут удивляться?» Девушка была хороша собой, юноша весьма привлекателен, и к тому же нельзя было не принять во внимание, что ее отцу он оказал неоценимую услугу. Все это нисколько не противоречило человеческой природе, ведь в силу обстоятельств отец и дочь стали юноши близкими людьми, равно как и он сам, им обоим. Едва ли найдется чувство более сильное и приятное, чем то, что владеет человеком, совершившим благодеяние. Оно даже превосходит благодарность того, кому это благодеяние было оказано. Я, пожалуй, поеду, негромко сказал Котфаэль в темноту и стараясь удалиться незаметно, сел на лошадь, чтобы не нарушать того очарования, которым были охвачены двое молодых людей. Однако, отъехав в темноту, царившую под деревьями, монах всё-таки обернулся, И увидел, что те двое всё ещё стоят, как он их оставил, и услышал, как юноша своим звонким в безмолвных сумерках голосом вымолвил: "Я должен поговорить с тобой". Аннет ничего ему не ответила, но вернувшись, тихо прикрыла дверь дома и пошла к воротам, где её дожидался Гиацинт. А Катфаэль тем временем тронул поводья и пустился в обратный путь через лес. Почему-то чувствуя, что улыбается, хотя он по здравому размышлению пришёл к выводу, что едва ли у него имелись достаточные основания улыбаться. Ибо что ни говорите, он не мог найти ничего такого, что могло бы более, чем на мгновение удержать этих двоих вместе. Дочь лесника могла бы составить пару какому-нибудь энергичному, подающему надежды местному парню, но никак не побирающемуся страннику. Чья жизнь зависела от милосердия благотворителя, человеку без земли, без своего дела, без рода и племени. Прежде чем отправиться к аббату Радульфусу и доложить ему, как обстоят дела в Эйтенском лесу, Катфаэль повёл лошадь в конюшню, чтобы поставить её в стойло. Даже в это позднее время в конюшне наблюдалось какое-то движение. Прибывали гости, и здесь устраивали и обхаживали их коней. Правда, в эту пору года путников на дорогах графства было совсем немного. Летняя суматоха, когда многочисленные торговцы разъезжали туда-сюда непрестанно, уступила место осеннему затишью. Лишь позже, с приближением праздника Рождества Христова, странноприимный дом вновь будет полон путников, направляющихся домой навестить родственников. А теперь в промежутки, тем, кто дал обета седлости, вполне можно было найти время, чтобы присмотреться к пребывающим и удовлетворить своё вполне мирское любопытство в отношении тех, кто ездит с места на место в зависимости от времени года и своей надобности. Из конюшни как раз вышел какой-то весьма энергичный мужчина и твёрдым, уверенным шагом направился через двор. Видимо, он ехал в свои владения. Богатая одежда хорошая обувь, у пояса меч и кинжал. Он обогнал Катфаэля, когда тот подъезжал к воротам обители, высокий, дородный мужчина с порывистыми движениями. Его лицо на мгновение выхватило из мрака свет фонаря, что был вывешен у ворот, а затем его вновь скрыло мгла. Крупное, мессистное лицо, но в то же время какое-то строгое, с желваками, напоминавшими мускулы борца, И всё же красивое на какой-то декарский манер лицо человека, который, если и не гневается сию минуту, то готов разгневаться в любое мгновение. Он был чисто выбрит, что лишь подчёркивало его властные черты. Смотревшие прямо перед собой глаза были непропорционально малы, а может, это только казалось из-за того, что они просто терялись на столь крупном лице. Едва ли кто осмеливался не повиноваться такому взгляду. Мужчине было около 50. Время, похоже, нисколько не смягчило в нём прирождённой твёрдости. Его расседланный конь стоял у наружной иконовизы, от него валил пар, словно подседельник был снят всего мгновение назад. Рядом суетился слуга, обтирая коня и тихонько насвистывая за работой. Тощий, но крепкий парень с проседью в волосах бурая домотканная одежда, потёртая кожаная куртка. Он бросил косой взгляд на Катфаэля и молча кивком приветствовал его, словно так опасался встречи с людьми, что даже монах Бенедиктин не смог представлять для него серьёзной опасности. Катфаэль пожелал ему доброго вечера и принялся расседлывать свою лошадь. Издалека коротко спросил он слугу: Не твоего ли хозяина я повстречал в воротах? Моего, ответил тот, не поднимая глаз и не произнеся более ни слова. Откуда вы? Гостей об эту пору у нас мало. Из Бусье. Это манор, что на дальнем конце Нортгемптона, в нескольких милях к юго-востоку от города. Мой хозяин и есть сам Бусье. Дрого Бусье. Манор этот его, да и много других земель в той округе. Далеко же его занесло от дома, заметил Котфаэль. Куда он едет? Редко встретишь в наших краях путника из Нортгемтоншира. Слуга выпрямился и внимательно присмотрелся к человеку, который так пристрастно допрашивал его. Было заметно, что на сердце у него полегчало, так как он нашёл Котфаэля вполне дружелюбным и неопасным, однако от этого не стал не менее угрюмым, не более разговорчивым. — Он охотится, — вымолвил слуга и криво усмехнулся краешком рта. — Надеюсь, не на оленя? — взволнованно выпросил Котфаэль, возвращая собеседнику его подозрительность и не упустив из виду его усмешку. — Осмелюсь заметить, у нас охота на оленя и запрещена. — Замечай, не замечай, он охотится за человеком. — Сбежал, что ли? — искренне удивился Котфаэль. «Неужели так далеко? Или беглец был таким хорошим вилланом, что не жаль тратить на его поиски столько времени и денег?» «Вот-вот. Очень умелый и толковый. Но это не все», — вымолвил слуга, забыв о своих опасениях и подозрениях. «У хозяина с ним свои счеты. От самой границы с Уэльсом он прочесывает каждый город, каждую деревеньку. Меня тащит с собой». а с его сыном по другой дороге едет другой слуга. Беглеца-то и видели всего в одном месте, где-то севернее. А вообще, если бы я и углядел того парня, за которым идет охота, ей-богу, слепым бы прикинулся. Не стану я возвращать хозяину пса, что сбежал от него. Была охота. Суховатый голос слуги обрел силу, стал сочным. Тот впервые повернулся к Катфаэлю, И на лицо его упал свет факела. На скуле чернел огромный синяк, рот был перекошен и вздут, словно в ране началось заражение. Хозяин постарался, осведомился Котфейль, увидев рану. "И вот, метина, можешь не сомневаться", врезал перстнем с печаткой. "Видешь ли, вчера утром, когда он садился на коня, я был недостаточно проворен, подавая ему стремя". Я мог бы промыть тебе рану, предложил Катфаэль. Только вот подожди, я схожу к Аббату и доложу ему о своих делах. И лучше бы тебе не отказываться, иначе это плохо кончится. Однако, как я посмотрю, спокойно добавил он, ты уже достаточно далеко от его владений и достаточно близко к границе, чтобы самому подумать о бегстве. Раз уж ты так настроен, «Хе-хе-хе, брат!» — коротко и горько усмехнулся слуга. «У меня в босье жена и дети. Я повязан по рукам и ногам. А вот Брандт молод и не женат, так что у него ноги легче моих. Уж лучше я буду ходить за этой животиной да поджидать своего лорда, а иначе он припечатает в ней вторую скулу. Ну, стало быть, когда твой хозяин заснет». Выходи на крыльцо странноприимного дома, сказал Катфаэля, осознавая необходимость своей помощи. Я почищу твою рану. Выслушав Катфаэля внимательно, причём с явным облегчением, аббат Радульфус пообещал с самого утра выслать в лесничество работников, чтобы те вытащили из канавы упавшую иву, прочистили русло и заново укрепили берега. Он мрачно кивнул в ответ на слова Катфаэля, что хотя перелом у Эйльмунда и не очень тяжёлый, выздоровление лесничего может осложниться простудой, поскольку тот долго пролежал в холодной воде. Мне бы надо съездить туда утром, озабоченно сказал Катфаэль. Хочу убедиться в том, что Эйльмунд не встаёт с постели. Ты же знаешь его отец. Угомонить Эйльмунда одной дочки явно не под силу. А вот если ты сам запритишь ему вставать, думаю, он постережётся. Я снял мерку и сделаю костыли, но не дам их ему до поры до времени. Дозволяю тебе навещать Элмунда в любое время, когда сочтёшь необходимым, и до тех пор, пока он будет нуждаться в твоих заботах, объявил аббат. И на всё это время я выделяю тебе лошадь. Пешком туда ходить слишком долго. а ты и здесь нам надобен, поскольку брат Винфрид еще недостаточно искушен в твоей науке. — А вот Геоцинту хоть бы что, — подумал Катфаэль, улыбнувшись. Сегодня он проделал этот путь четырежды, сперва туда и обратно с посланием своего хозяина, а затем снова уже по поводу несчастья, случившегося с Эйлмундом. Надеюсь, отшельник не прогневается на юношу, за то, что тот ходил по его поручению слишком долго. Катфаэль полагал, что слуга из Босье, возможно, не осмелится отлучиться и выйти из странно приимного дома даже в сумерках, когда хозяин уже спит. Однако челеденец все-таки вышел. Монахи как раз расходились по вечерия. Катфаэль повел нового знакомца в свой сарайчик в травном саду, там он зажег лампу, И принялся осматривать рваную рану на изуродованном лице. Огонь, прикрытый дёрном, всё ещё теплился в небольшой жаровне, правда, еле-еле. Видимо, брат Винфрид оставил его гореть на всякий случай. Учился он весьма прилежно, и необыкновенное чаяние, которое он никогда прежде не проявлял в занятиях с перым и кистью, дало знать о себе лишь теперь. Когда его представили к лекарственным травам и снадобьям, Котфаэль поворошил угли, раздул пламя и поставил воду на огонь. Как там твой хозяин, спросил он. Не проснётся? А если и проснётся, ты вряд ли ему понадобишься в такой поздний час. Впрочем, я постараюсь поскорее. Безропотно, доверившись опытным рукам монаха, Слуга послушно сидел, повернув лицо к свету. Большущий синяк на скуле по краям уже пожелтел, но уголок рта был рассечён, и из открытой раны сочились кровь и гной. Котфаэль осторожно смыл запёркшуюся корку и промыл рану отваром подлесника и буквицы. "Как я посмотрю, горазд твой хозяин руки распускать", грустно заметил Котфаэль. «Рядом-то еще один синяк». «Начнет бить, не остановишь», — мрачно усмехнулся слуга. «Такая ж у него порода». «Говорят, бывают хозяева и похуже моего. Спаси, Господи, их слуг». «Сын моего хозяина целиком в своего родителя пошел. Да и с чего ему другим-то быть, раз живет так с младых ногтей? Через пару дней и он, глядишь, сюда заявится». А если ему тоже не удалось схватить беднягу Бранда у поси, господи, то охота за ним продолжится. Ну вот. Если ты задержишься тут ещё на денёк, я, наверное, успею залечить твою рану. Как зовут тебя, приятель? Варин. Твоё имя я знаю, брат. Мне сказал попечитель странноприимного дома. Звучит красиво и приятно. Я вот думаю, промолвил Катфаэль, что раз твой хозяин ищет беглого виллана, ему бы перво-наперво к шерифу надо сходить. Городские ремесленники всё одно ничего не скажут, даже если знают, что, потому как город нуждается в толковых мастерах. Другое дело воины короля. Это их долг. Хочешь не хочешь, помогай человеку, потерявшему свою собственность. Ты же видел, мы приехали слишком поздно, чтобы сразу идти к шерифу. Да и хозяин отлично знает, что в Шрусбери свои законы. Если тот парень не впрямь ушёл так далеко, хозяину могут попросту отказать в притязаниях. Но к шерифу завтра он всё равно пойдёт. И раз уж он остановился в аббатстве, то полагаю, что церковь равно как и закон обязана блюсти права собственности. Он намерен завтра изложить своё дело капиталу или уж потом отправиться в город на поиски шерифа. Он готов перевернуть тут всё вверх дном, лишь бы схватить Бранда, Катфаэль подумал, но вслух не сказал, что у него, пожалуй, есть ещё время послать весточку Хью Берингару, чтобы тот заставил как следует поискать себя. Но ради всего святого, скажи мне, спросил Катфаэль, Что это твой хозяин так взъелся на своего веллана? Этот парень давно сидит у него в печёнках и за себя постоять умеет и за других. Одного этого достаточно, чтобы дрога в порошок его стёр. Точно не знаю, что там случилось, но я видел, как в тот день управляющего Бусье, который нравом ничуть не лучше хозяина, принесли в манор на носилках. И тот несколько дней лежал пластом. Видно, между ними вышла ссора, и Брант избил управляющего, а потом уже мы узнали, что парень и след простыл. Вот за ним и пошла охота по всем дорогам Нортгемптона. Гоняемся за ним, да всё пока без толку. Если дрога схватит Бранда, он с него шкуру спустит, но калечить наверняка не станет. Не захочет поди терять такого мастера. А уж злобу свою он на нём выместит сполна и заставит его всю жизнь отрабатывать причиненный ущерб до последнего пенни, да и бежать ему больше не даст. Придётся твоему хозяину попотеть с поимкой та, мрачно произнёс Котфаэль. И пусть поищет себе помощников доброхотов. А теперь подержи примочку. Вот так. Эту масть Я даю тебе с собой. Применяй по мере надобности. Она притупляет боль и рассасывает синяки. Повертев склянку в руках, Варин потрогал пальцем свою разбитую скулу. А что в ней такого целебного? Тут маргаритка и трава святого Иоанна, в самый раз для заживления ран. Если получится, завтра покажись мне ещё разок и скажи, как себя чувствуешь. — Да лишний раз не попадайся хозяину под горячую руку! — посоветовал Катфаэль на прощание, и, повернувшись к своей жаровне, набросал в нее свежего дерна, чтобы пламя слегка пригасло, но до утра не затухло. С утра дрога Босьеев прям заявился на собрании капитула, могучий, громкоголосый, властный. Человек поумней сообразил бы, что здесь вся власть, власть неограниченная, находится в руках Аббата, даром, что речь его тиха и размеренно, а лицо бесстрастно. Стоя у стены и внимательно, даже с некоторым волнением, наблюдая за происходящим, Катфаэль подумал, что кто-кто, а Аббат Радульфус умеет держать себя и видеть собеседника насквозь. «Милорд!» — начал свою речь Дрога, переминаясь с ноги на ногу, словно бык, готовый броситься на врага. Я прибыл в ваши места, разыскивая злодея, который сбил моего управляющего, а после сбежал из моих владений. Мой манор находится в Нортгемптоне, в нескольких милях к юго-востоку от города, а злодей этот мой Вилан. Я думаю, он подался в сторону границы с Уэльсом. Мы гонимся за ним от самого Нортгемптона. Из Орвика я поехал по тракту на Шрузбери, а мой сын направился сюда же, но через Стаффорд. Скоро он будет здесь. Всё, о чём я прошу, это сказать мне, не появлялся ли здесь в последнее время какой-нибудь приезжий тех же лест, что и разыскиваемые злодеи. Насколько я понимаю, этот человек ваш Виллан. Вымолвила Бат после довольно продолжительного раздумья. во время которого внимательно изучал своего высокомерно держащегося посетителя. — Да, милорд. — Вам должно быть известно, — продолжал Аббат Радульфус, — что раз вам не удалось изловить его в течение четырех дней, следует обратиться в суд, дабы вернуть свою собственность законным порядком. — Милорд, — нетерпеливо перебил Аббата Дрога, — так я и поступлю. — Так я и поступлю. Я бы только поймать его. Этот человек принадлежит мне, и я намерен вернуть его. Он виноват передо мной. Но он весьма искусный мастер, и я не желаю терпеть убытки из-за его бегства. Все права на моей стороне, поскольку в данном случае действует закон, имеющий силу в землях, где было совершено преступление. Такой закон Пережиток старых времён, всё ещё имевший силу в родном графстве Бусье, и впрямь стоял за него. Дорога было бы достаточно лишь бровью повести. Что ж, расскажите, как выглядит ваш беглец, рассудительно предложил аббат. Полагаю, брат Денис прямо сейчас ответит вам, не видал ли он такого среди наших гостей. Зовут его Брант. Лет двадцати, тёмные волосы с рыженой, высокий, сильный, без бороды. Нет, подумав, ответил попечитель странноприимного дома брат Денис. Сколько помню, за последние недель 5-6 не было у нас такого молодого человека. Конечно, если он прибился к купцам, что проезжают тут с товаром и двумя-тремя слугами, может, он и побывал у нас. Но чтобы в одиночку? Нет, не было такого. Таким образом, властно заключил аббат, намеренно опережая любого, кто мог бы вмешаться в разговор, хотя на такое осмелился бы разве что приор Роберт, со всеми вопросами вам лучше обратиться в замок к шерифу, потому как его люди куда более нежели мы, редко выходящие за стены обители, Осведомлены о пребывающих в город людях. Это их прямой долг разыскивать преступников вроде вашего, и они хорошо знают своё дело. Да и городские ремесленники не допустят посягательств на свои права и глядят в оба. Советую вам поспрашивать и у них. Обязательно, милорд. Но я прошу вас иметь в виду мою просьбу. Если кто-либо вспомнит что-нибудь относящееся к моему делу, дайте мне знать. Наша обитель сделает всё долженствующее по доброй воле и совести. Сухо вымолвил аббат с непроницаемым видом, глядя как дрога босье, и два кивнув на прощание, развернулся на каблуках и быстрым шагом покинул зал капитула. Абат даже не счёл необходимым вдаваться в какие-либо разъяснения и назидания относительно удалившегося посетителя, словно всё и так было сказано самим тоном его речей, обращённых к высокомерному дрога. Скорее монахир зашлись, а дрога со своим слугой тем временем уже седлали коней и выехали из обители, направляясь, очевидно, через мост в город на поиски Хью Беринга. Брат Котфаэль собирался ненадолго заглянуть в свой сарайчик в травном саду, дабы убедиться, что всё там в порядке, дать брату Винфриду работу, которая не требовала бы его Котфаэля личного присутствия, и сразу же отправиться в сторожку лесничего. Однако дело обернулось иначе. Тем утром в лазарете умирал один из удалившихся отдел монахов-старцев, И после того, как умирающий еле слышно прошептал слова своей последней исповеди и получил последнее причастие, брату Эдмунду потребовалось общество его ближайшего друга. Много раз они вместе совершали эту печальную службу, следуя своему призванию, которое Эдмунду было определено в малолетство 40 лет назад, а к отфаэлем было избрано после того, как он прожил полжизни в миру. Они пришли к монашеству с разных сторон, один через посвящение, другой через обращение, но оба так хорошо понимали друг друга, что могли обходиться без слов. Смерть старика была легкой и безболезненной. Эта гаснущая лампада не чадила, но теплилась так тихо и покойно, что братья даже не заметили, как потухла последняя искорка. Лишь когда печать дряхлости изгладилась на челе старика, они поняли, что тот отошел в мир иной. «Так уходят праведники», — вымолвил Эдмунд. «Блаженная смерть! Хорошо бы Господь обошелся столь же милостиво и со мной, когда придет мой черед». Они вместе обредили покойника, вместе вышли на большой двор и сделали необходимые распоряжения — дабы усопшего перенесли в часовню. На дворе они увидели, как один из подопечных брата Павла споткнулся в спешке на ступеньках и кубарем полетел на булыжнике, ободрав коленку. Пришлось его поднимать, промывать ссадину и делать перевязку. Потом Котфаэль отпустил мальчика к товарищам, вручив на прощание яблоко за то, что тот не плакал и стойко все перенес». И лишь после этого Котфаэль освободился и пошел в конюшню седлать предоставленную в его распоряжение лошадь, а дело шло уже к вечерне. Он как раз вел свою лошадь через двор к Привратницкой, когда в арку въехал Дрога Босье. Платье его было в дорожной пыли и грязи, лицо мрачнее тучи. В нескольких ярдах позади него поспешал Варин — готовый повиноваться малейшему жесту хозяина, но старающийся всё же не лезть ему на глаза. Было совершенно ясно, что охота закончилась ничем, и охотники с пустыми руками вернулись домой из-за темноты. Нынче вечером Варин держался подальше от могучей руки хозяина, вполне довольный собой, когда Файль выехал за ворота и рысью пустился в Эйтон к болящему